Ломоносов и Макс Планк Среди мировых ученых в наши дни больше верующих в Бога, чем неверующих. Вера в Бога, Творца, как и вера в то, что материя является источником всего бытия, одинаково относятся к области идеологии. Свободная же наука — относится к другой области, чем религиозное или материалистическое убеждение человека. Ни забивание в стену гвоздя, ни конструирование спутника Земли, ни таблица умножения, ни сложные математические расчеты не могут эмпирически доказать, что есть бытие Божие или что этого бытия нет. И для выяснения вопроса о материализме Ломоносова или его вере в Бога, надо установить, что он сам говорит по этому вопросу. В своей научной и религиозно-философской статье «Явление Венеры на Солнце» он прочно устанавливает синтез науки и религии как явление подлинной культуры. Приведу лишь окончание статьи Ломоносова «Явление Венеры на Солнце», чтобы показать его научную и религиозную установку. Под этими его выводами могут подписаться, конечно, все современные ученые, а также и религиозно просвещенные люди. Как и иерарх и писатель православной церкви, я без единого возражения подписываюсь под этой статьей Ломоносова. Вот что он говорит. «Создатель дал роду человеческому две книги, В одной он показал свое величие, в другой — свою волю. Первое. Видимый сей мир, им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность его зданий, признал божественное всемогущество по мере себе дарованного понятия. Вторая книга. Священное Писание. В ней показано во благоволение к нашему спасению. Ломоносов считает, что математики, астрономы и другие ученые люди в области науки подобны пророкам, апостолам и церковным учителям в области религии. Нездраво рассудителен математик, ежели он хочет божескую волю вымереть циркулем, Таков же и богословие учитель, если он думает, что по псалтире научится астрономии и химии. Толкователи и проповедники священного писания показывают пути к добродетели, представляют награждение праведным, наказание законопреступным и благополучное житие с волей Божией согласного. Астрономы открывают храм божеской силы и великолепия, изыскивают способы и ко временному нашему блаженству, соединенному с благоволением и благодарением ко Всевышнему. Обои обще удостоверяют нас не только о бытии Божьем, но и о несказанных к нам его благодеяниях. Грех всевать между ними плевелы и раздор. Сколько рассуждения и внимание натуральных вещей, говорит Далей Ломоносов, утверждает в вере, следуют тому примеры не только из эллинских стихотворцев, но и из великих христианских первых учителей. Я долго размышлял и долго был в сомнении, что есть ли на земле от высоты смотрения, Или по слепоте безряду все течет, И промыслу с небес во всей вселенной нет. Однако, посмотрев светил небесных стройность, Земли, морей и рек доброту и пристойность Примену дней, ночей, явлений луны, Признал, что божеской мы силой созданы. И подводит итог. Больше не остается, как только коротко сказать и повторить, что знание натуры, какое бы оно имя не имело, то есть как бы ни называлась научная дисциплина, христианскому закону не противно. Что можно добавить к этим драгоценным словам? Они выражают истину и религии, и науки». В начале XVIII века в России не надо было заниматься защитой религии, надо было защищать лишь правильное понимание религии, как и естественность, необходимость для человека эмпирического знания, научного метода. На религию защитники науки тогда не посягали, тем более никто не создавал в это время из науки ложной религии. Но тогда, в XVIII веке, было немало людей, которые по недостатку образования придерживались узких взглядов на религию и оттого опасались, что наука может повредить и вере. Не зная хорошо ни науки, ни веры, они относились подозрительно к развитию эмпирических наук. И вот Ломоносов выступил в русском обществе «защитником науки». А одновременно и защитником просвещенного православия, библейской и святоотеческой веры в Бога. Ломоносов защищает правильное понимание и науки, и религии как различных божьих даров человеку, дара ведения духовного, нравственной интуиции и знания душевного, опыта эмпирического. Конечно, наука — Есть также дар Божий, как и религиозное откровение истины. Эта мысль Ломоносова сейчас даже еще более актуальна, чем в его время, но чтобы понять ее и выразить, нужна атмосфера научной и религиозной свободы. Мысль Ломоносова не только гениальна, в какой-то мере она была в его век и пророчественной. Чтобы это понять, Надо ознакомиться с мировоззрением современных ученых, таких, например, как Макс Планк. Привлечем этого создателя современной физики к нашей дискуссии о Ломоносове. Как в наши дни люди науки говорят на тему отношений науки и религии. Планк родился 23 апреля 1858 года в городе Киле, в Германии. Физику он изучал в Мюнхенском и Берлинском университетах. В 1879 году Макс Планк защитил свою прославленную диссертацию по термодинамике. 19 октября 1900 года он объявил об открытом им законе радиации, а 14 декабря того же года... Формулировал свою знаменитую теорию квантов. Как известно, теория квантов преобразовала физику XX века. И в 1918 году Планку присуждена была Нобелевская премия по физике. Планк прекрасно играл на рояле и в молодости хотел даже посвятить свою жизнь музыке. Умер он 4 ноября. 1947 года в Геттингене. Такова его краткая биография. Но не все знают, что помимо работ по физике, Макс Планк писал на темы научно-философские и религиозные. Планк глубоко воспринимал абсолютный элемент в науках, что давало ему непоколебимую уверенность и помогал отстаивать свои позиции даже в полном одиночестве. Планк утверждал необходимость веры и для научных исследований. «Наука, — говорил он, — тоже требует духа веры. Каждый, кто серьезно занимается научной работой, знает, что над входом в храм науки начертано «ты должен верить». Никакой ученый не может обойтись без веры. И Планк приводил в пример Кеплера, много сделавшего для науки, по своей вере. Макса Планка можно назвать реалистическим идеалистом глубоко христианского духа. Мысли его о Боге, как и у Ломоносова, идут параллельно познаванию объективной физической реальности мира. В своей книге "Религия и естественная наука" Планк утверждает, что Бог был до явления творения, и держит в своем всемогуществе весь мир, как верующих, так и неверующих людей. Величие сущего от начала вечности Божьего бытия слишком велико для человеческого естественного знания. Бытие Божие нескончаемо, и пребудет, конечно, и после того, как земля и все, что на ней, обратится в прах. Познание Божьего всемогущества идет у Планка параллельно его познанию объективности и универсальности физической реальности и научного знания о ней. Конечно, Макс Планк считал, что пути познания Бога и пути познания физической реальности мира совершенно различны. Для научного знания необходим непосредственный эмпирический опыт. Вытекающие из него измерения и вычисления дают нам достоверное знание о физической реальности, существующей и за пределами непосредственного опыта. Планк был оптимистом в научном познании. Он считал, что, несомненно, следует верить в возможность успеха научных исследований. В религиозном же знании, считал Макс Планк, Люди имеют непосредственные и прямые данные, указывающие на Божие бытие. Никакие физические измерения или абстрактные формулировки здесь неприложимы. Познание Бога есть область личного духовного опыта. Планк считал, что исследования науки и религии подобны двум параллельным линиям. Эти линии, однако, пересекаются в одной общей точке, но сейчас она бесконечно отдалена от нас. Главное же различие между научной мыслью и религиозной заключается в том, что религиозная мысль требует большей веры и духовного нравственного опыта. «Нравственные решения принимаются человеком, — утверждает Планк, — под действием внутреннего религиозного просвещения и духовного озарения эти нравственные решения просты и относятся к области интуиции, а отвлеченные рассуждения коими пользуется наука не способны определить нравственный выбор человека находясь в самой толще жизненного процесса мы участвуем в жизни И на каждом шагу, — говорит Планк, — встречаемся с такими проблемами, когда надо спрашивать себя, как я должен поступить. И нам необходимо тотчас немедленно претворить свое убеждение в дело. Долгие и скучные отвлеченные рассуждения не могут нам помочь правильно совершить нравственный поступок. Но имеющийся у нас нравственно-интуитивный опыт Приводит к живому общению с Богом. Таковы мысли создателя современной физики Макса Планка. Они развивают, уточняют и подтверждают то, что понял и высказал в XVIII веке Ломоносов.